Глава 13 Все, чего я хотел, это тихо и спокойно уйти из этого дома. Я не провоцировал драк, не шумел, не говорил. В общем, делал все, чтобы не привлекать к себе внимания. Я презирал этих идиотов за глупость и нежелание ни к чему стремиться, за желание уничтожить все, что лучше них, или недоступно их пониманию. И тогда я замолчал. Меня как раз перевели в другой сектор деддома, где все сначала складывалось удачно. Так ведь нет? Ведь есть гады, которым все не имется. Они додумались подсунуть тесты по специальностям для проверки моих знаний в разных областях. Я специально не сдавал модули за последний учебный год, чтобы не привлекать внимание. Последние пару месяцев я искал способы, чтобы переправить себя в частный деддом на Апре. Если бы я сдал тесты на получение базового образования, меня бы не отпустили, мотивируя тем, что станции нужны перспективные граждане. Был закон, опираясь на который, Валси мог не дать разрешения на перевод. Только ради этого я и старался сдержаться, не демонстрируя свои интеллектуальные способности. Качество мышления с приобретением потоков сознания резко увеличилось. Даже если я работал с внешними данными хотя бы в два потока сознания, они давали сильный мультипликативный эффект. Без угрозы для здоровья мог использовать до четырех потоков. Дальше происходил перегруз и начиналось кровотечение. Поэтому все остальные потоки сознания работали внутри разума. производя расчеты по планам и задачам. Два месяца ушло на такое изменение в процессе мышления. При всех вариантах работы со столькими потоками сознания наносился ущерб здоровью, но в этом случае поддавался контролю и был сильно снижен. Сейчас я превосходил обычного человека в интеллектуальном плане, но не хотел привлекать лишнего внимания, потому что меня могли использовать все, кто не попади. И снова надо форсировать события. Валфи узнал от Лизы о том, что я собираю информацию о кораблестроении и теперь будет следить за своей золотой коровой, то есть за мной, на которую ему выделяли специальные дотации из бюджета. У меня было свободное время до конца дня, наказания не было». так что я смог заняться вопросами своего освобождения от опеки. То, что я планировал осуществить через год, придется начинать реализовывать уже сейчас. Два месяца я собирал информацию о способах выхода из-под опеки, Валси и Элизы. Для этого мне нужен опекун, которого я смогу контролировать, чтобы аргументированно отказать любому, пожелавшему получить информацию обо мне или о моих делах. Той же Элизия, с ее ограничениями, я бы мог ответить отказом и больше не волноваться. Ради этого мне надо самому создать частный детдом для перспективных детей. Звучало бредово, но только так я мог инициировать протокол передачи детей в детдом с более комфортными условиями для их дальнейшего развития на благо человечества. Такая практика была распространена среди космических колоний. Государство создавало всевозможные условия для перспективных граждан, позволяя детям развиваться. Я был детдомовцем и не представлял для колонии ценности, пока не получил хотя бы базовое образование». И потому такой протокол передачи под опеку другого государства должны были одобрить. Сейчас я на станции числился балластом, от которого можно избавиться. Приходилось уходить в другие сектора станции и там под анонимной учетной записью собирать информацию через обычные терминалы, те же капсулы, только общественного пользования. Всю собранную информацию хранил на анонимных учетных записях. Они пошли на мелкие подкупы через виртуальное пространство. Нужно было очень много средств для реализации такого плана. Недвижимость в Арпе стоила намного дороже, чем у нас в колонии, и нужна не просто комната для ребенка. Потребуется небольшое здание, подставные люди-организаторы, другие участники. План же уже продуман, и надо запустить процесс его реализации. Я нашел человека в Арпе, который организует весь процесс создания детдома и поиска перспективных детей. Малгульм Шульц занимался всеми вопросами от моего имени. Главное достоинство анонимных учетных записей – это выбор любого аватара для виртуального пространства. Сейчас для обитателей виртуального пространства я был мужчиной около 45 лет, в строгом деловом костюме, с большой лысиной и в классических круглых очках. Черты лица интеллектуала и подходящая обстановка, завершающая образ делового, успешного бизнесмена из Лунара. А вот и мой собеседник. Здравствуйте, Малклим. Здравствуйте, мистер Борг. Мой образ был связан с выходцем из Лунара, Дэвидом и Это открывало многие двери, которые были недоступны обычным гражданам. Что сделано? Возникли какие-то проблемы? Нет. Все отлично, мистер Борг. Мы получили согласие на создание детдома для одаренных детей. Проведенные доводы позволили получить дотацию от государства и большую скидку на приобретение здания. В руководстве будущего детдома ваше имя нигде фигурировать не будет. С персоналом проблем не возникнет. Мы сможем подобрать его как только будут деньги на все остальное. Нужен список перспективных детей. В него мы и включим вашего протеже. Есть только два вопроса, которые требуют решения. Первое это деньги. 7 миллионов кредитов. Сумма не маленькая, и я понимаю, что вам потребуется время на ее сбор. Вторая это список детей. К нему мы получим доступ, как только у нас будет здание и оборудование. Понятно. Деньги будут через три месяца в полном объеме. К этому времени у вас должны быть решены все прочие вопросы. В течение двух недель с момента получения перевода все должно быть завершено. В том числе подготовлен список детей для детдома. Мы его оговорим отдельно по факту приобретения помещения. Хорошо, это осуществимо. Сколько детей будет жить в детдоме? 50. Это минимальное количество по местным законам. Кто будет директором и какой размер ежемесячных выплат на содержание детдома? Мой брат Карл. У него есть необходимый опыт и квалификация. Сумма около 50 тысяч в месяц. Это расходы на сам детдом и персонал. Все сверх этого будет обговариваться отдельно. Я буду финансовым консультантом и отвечать за ведение бухгалтерии. Хорошо, меня это устраивает. Мне пора. Всего доброго. Всего доброго, мистер Бург. Я был тем самым протеже, о котором хотел позаботиться. Но мне нужно будет выбрать другого ребенка под этот образ, чтобы не привлекать к себе внимание Малкольма и Карла. Себя я внесу в основной список новых домовцев. Как же сложно поддерживать образы взрослого мужчины. Жесты, мимика, интонации, характер общения Целую неделю я практиковался в дебатах для создания полноценной картины. Этот тест знаний, внимания Элизы и Валси. Все не вовремя. Малкольм хитрый мужик, хочет устроиться у кормушки и жить за счет дома, Но сейчас он не был нужен для выхода из трудного положения. С деньгами проблем не возникнет. Я могу выводить деньги из игры в соотношении два к одному. То есть один золотой это пол кредита. Резолиды рады любым вливанием. и не предоставляет информацию о финансовых операциях своих игроков сторонним организациям. Лунар очень тщательно следит за внутренней экономикой и попытками отмывания денег. Учитывая, что за месяц я смог заработать 250 тысяч золотых, то в переводе в кредиты это 25 тысяч. Если следовать данному Малкольму обещанию, надо увеличить доходы, как минимум в 20 раз. Вот теперь пора искать серьезные источники дохода, ибо простым фармом я с Только не заработаю. Самое большое количество денег в игре выпадало с дракона, убитого рейдом, в 2000 человек. Все вещи, собранные с него, оценивались в 7 миллионов золотых. Хм, кажется в мире станет на двух драконов меньше. Теперь вопрос в том, как убить существо на 1200 уровней сильнее тебя, не говоря уже о большом сопротивлении любому урону. Анжи снова смог уйти от полной проверки, но даже собранные данные говорили о том, что мальчик уже давно превзошел базовый уровень образования. Полного тестирования не получилось, и это было вполне ожидаемо. Способность чувствовать сильные электромагнитные поля уже давно доказана. Но вот сознательно это использовать, ведь он не просто узнал протест, но и понял, кто стоит за стеклом. Валси долго матерился и был зол на мальчика за сорванную проверку. Этот недалекий куратор вообще не понял, что произошло, и что за гений у него под опекой. Сейчас важно понять, зачем Анжа скрывает свой недюжинный интеллект, и каковы его намерения. В Случай с отстранением говорил, что Анжи ничего не делает просто так. Он может годами ждать подходящего момента, а потом использовать козыри в самый подходящий момент. На контакт он точно не пойдет. Запах моря и рыбы, крики чаек и голос бора, бубнивший себе что-то под нос. Я лежал на животе. Мастер наносил первую татуировку на спину. Запах табака навеял воспоминания об отце, сидящем вечером на крыльце с трубкой в руках. Что можно сделать с шестью килограммами кровавого малахита. Да. Именно его и использовал для создания смеси из малахита и собственной крови. Она и стала основой для чернил тату-мастера. Магия крови и немного алхимии, и я получил раствор, который обладал всеми необходимыми свойствами. Теперь откат использования свитка будет гаситься в моем теле. На опытах зелья варенья в аду выяснилось, что малахит сам по себе похож на кровь и прекрасно растворяется в кипящих жидкостях. Но все это мелочи по сравнению с приобретенной силой. Я стал магом. По сути, а не по классу. Круто. Получена татуировка. Печать заклинания. Дыхание дракона. Воздействие. При активации позволяет использовать заклинание «Дыхание дракона». Урон от заклинания зависит от параметра интеллекта и навыков магии огня. Носитель получает урон огнем от силы и типа заклинания. Затраты манны – 900 единиц. Эффекты от наколки. Интеллект плюс 5%, мудрость плюс 5%, дух плюс 5%. Дополнительные эффекты от чернил. Запасы манны плюс 610. Не уничтожается при использовании. Ну как, нравится? Бор был доволен как слон. За каждую тату он брал по тысячи золотых. Это была завышенная цена, но я не жаловался. За такую-то работу мастера это была не цена, а копейки. Я ее не вижу, но эффекта мне нравятся. Бор, а какой у тебя уровень навыка для создания такого чуда? Чуть больше 500. Я не просто вхожу в топ-5 гильдии тату-мастеров. Верю. За татуировку с такими бонусами это должен быть первым. Не, тут все дело в чернилах, а мой навык просто увеличивает размер бонуса и количество эффектов. Мастер встал и размял спину. Отдохни немного, я хочу проверить эффекты. Бор начал чистить свое оборудование, а мне не терпелось проверить татуировку в действии. Решил дыхнуть прямо в окно. Дыхание дракона. Эффект превзошел все ожидания. Снизу начали орать матом и грозились прибить гада, который решил тут все спалить. Дело происходило на втором этаже здания управления портом. Оконная рама обулилась, стекла треснули, жаром обдало всю комнату. Бора упал со стула. Получен урон 880 единиц, игнорирование 0 единиц, здоровье 20 из 900 единиц, сопротивление огню плюс 0,2%, игнорирование термального урона 36 единиц в секунду. Мне стало плохо от отдачи, казалось разом выжгло кусок кожи, после шутки дьявола у меня почти нулевое сопротивление по всем пунктам, да и отдача чуть не убила, ты придурок. «Какого черта ты вытворяешь?» «Бор, спокойно. Я оплачу. Ради такого не жалко». «Не жалко ему. Бор, ты только что видел результат своего шедевра. К черту шедевр. Ты мне сейчас лавку спалишь, чтобы больше никаких экспериментов в моей лавке. С тебя тысяча золотых за ущерб». «Хорошо». «Ложись давай, а то к вечеру ты все здание разнесешь. «О да, я не просто так искал великого тату-мастера. Важна была не только детализация, но и размер создаваемого рисунка. Мастерство Бора было достаточно высоким для нанесения этой печати, размером с четверть моей ладони. Она была крохой, но давала ужасающий эффект. Сильнейшие ингредиенты для чернил – кровь и малахит». обработанные магией крови, навык ремесленника для количества бонусов и навык нанесения татуировок для размера и силы эффекта. Да, это станет кленом, свой щит еще придется создавать. Эй, чудо в трусах, ложись давай, нам тут еще до вечера еще работать и работать. Хорошо, мой господин. Бору громко рассмеялся и выронил инструмент из рук. Разве можно описать радость от такого достижения? Для немага наколка бесполезна, нет навыков, нет развитых параметров интеллекта и мудрости, для мага она тоже бесполезна. Зачем ее использовать, если у тебя есть заклинание, у которого откат, в виде задержки во времени использования? Магу бы отдача и все здоровье снесло. До самого вечера мне наносили татуировку на спину, экономя место, делали их очень маленькими. Сегодня мы ограничились только базовыми заклинаниями, завтра будут сложные, междисциплинарные и самые дорогие, по 5000 золотых за штуку. Полночи я выжимал из себя все соки, желая проверить каждое новое приобретение. Это был маленький рай, в котором я был чудовищем с океаном манны. Два выполненных контракта с раздавленными испепеленными телами дали еще пять сотен золотых. Мощные заклинания для меня сейчас закрытые, пока недостаточно выносливости и сопротивления для гашения и отката. Но завтра я получу нечто более сильное, намного превосходящее то, что имею. Утро в порту это сотни лодок и гуман рабочих. Весь день мы потратили на нанесение шести татуировок. Теперь все туловище в выбитых печатях. Спина в простых, грудь в сложных, а шея, руки и ноги чистые. Это конечно не эстетично, но очень эффективно. В игре было ограничение в 25 татуировок, размеры положения значения не имели. У всех классов свои специальные татуировки, имелись и целые комплекты, дающие с этого эффект. Сейчас у меня 19 обычных и 6 сложных заклинаний в виде печати. После первой татуировки эффект от каждой новой давал всего в процент, Но мне и этого больше, чем достаточно. Самое важное, что на вторичные эффекты это не влияло. У меня море манное. Показатели мудрости, духа, интеллекта увеличены на 29%. А главное, у меня теперь есть доступ к более сильным заклинаниям. Клинок выколон, теперь надо его зачаровать. Чтобы достать нужную сумму денег, нужно очень много чудовищ с высоким уровнем. И я знал хорошее место, в котором нет людей, способных мне помешать. И отличная возможность для прокачки сопротивления. Не терпелось увидеть, на что похоже дыхание дракона в 11 потоков. Самые сильные заклинания пока решил не использовать, и их я точно не переживу. Ура, у меня есть метеор. Хм, а что будет с одиннадцатью метеорами? Хотелось, очень хотелось достичь следующего уровня. За месяц фарма в местной гильдии чудовищ я достиг уважения в Сурале, а до почтения осталось всего три или 30 контрактов. Сейчас 70 выполненных контрактов и первый ранг в местной гильдии чудовищ. Я зло в тапках первого уровня, пришлось купить новую одежду. Старая уже разорвалась, а демонстрировать свои татуировки я не хотел. Отправляясь в дальний путь, мне нужно было подумать о возможности заработать. Здравствуйте, мисс Нелл. Привет, Саджи. Опять за заданием? Ты и так в лидерах нашего филиала по количеству выполненных контрактов. Оставь другим немного квестов. Это же была шутка. Нел забавляла, что ребенок смог выполнить намного больше контрактов, чем взрослые игроки. Это мелочи. Ради такой красивой девушки я доберусь до центра пустыни Хашана. Нелла мгновенно перестала смеяться и стала очень серьезной. За все время нашего знакомства ты ни разу не шутил. А сейчас что шутка? «Я сейчас не шучу. Конечно, я это делаю ради себя, но ваша похвала мне очень нравится. Только вы хвалили меня все это время. Для меня это много, значит». Фу, «Ужас, ты собрался в пустыню? Там же аура такая, что караванщики с разбойниками стороной обходят». Во всей пустыне нет ни одного человека, или даже оазиса с водой. Аура меня не пугают, и чудовище тоже. А голод мне не страшен, я же ребенок. Я пришел узнать, есть ли какие-то контракты на истребление чудовищ в пустыне Хашана. Да. Халифат дает награду за каждое убитое там чудовище. В размере 10 золотых они там с каждого убитого выпадают. Но все ужасно сильные. У каждого уровень и сила местного босса. А еще видели гулящего рейд босса. Они все время двигаются по пустоши, иногда на окраину хашана заходят. В общем, жуткое место. Неподготовленному человеку лучше не соваться. Но меня все устраивает. Где брать контракт? Четвертый этаж. Доска с постоянно открытыми заданиями. Спасибо. Удачного рабочего дня. Было одно большое неудобство в этом задании. Мне потребуется грузовой маунт для хранения трофеев. И у него должна быть большая сопротивляемость к огню и ментальному урону. Именно такой тип урона действовал по всей пустыне. И чем глубже в пустыню, тем сильнее они становились. Пора на рыночную площадь. На рынке был целый ряд, в котором продавали маунтов, в том числе и грузовых. Каких только не было. Разве что призраков и драконов. Не найдя ничего полезного, я обратился к продавцу с самым большим ассортиментом. «Добрый день. Подскажите, а у кого из грузовых животных самое большое сопротивление к ментальному и огненному урону?» «Что, в пустыню собрался?» «Да, там только крутцы выживают». Мужик указал на здоровую тушу ящера с толстой шкурой и костяными пластинами, размером с целой аракар, с шестью лапами, каждая с моё туловище. «Дяденька, вы хотите продать самого дорогого грузового питомца?» Нет, это единственное животное, которое способно там выжить. А то, что это степное животное и действительно самое дорогое, он как бы забыл сказать. Да оно ест столько, сколько весит, и так каждый день. Оно же в пустыне помрет на второй день. Ну так, запасись травой, купи повозку и ехай в ней. Я выдал очень емкую фразу, выражающую мое мнение о таком предложении. Да я лучше на себе все тащить буду, чем это чудище куплю. Такой глупой попытки обмануть покупателя я еще не видел, и это при прокачанной репутации ужас, но хоть идею стоящую подсказал, пришлось купить одноместную повозку, обвешанную мешками, и запрячь себя, о да, я вез пустую повозку через весь город, на меня все оборачивались, И еще бы, только маски лошади не хватало. Хм, а это идея. В таком виде отправился через весь регион, к пустыне. Бежать было несложно, запас сил неограничен, плюс усиление. Кажется, моя телега называлась Рикша, а я водитель. Я целый день бежал по лесу, потом по степи, и уже вечером достиг начала пустыни. Тут решил остаться с ночевой, замаскировал телегу, а сам лег спать в реале.